Глава 4. Подойдя к своему подъезду, я увидела на доске объявлений лист бумаги с текстом. «Милостивые господа и государыни, Институт хороших манер юных княгинь объявляет набор учениц девочек семи девяти лет для обучения всему, что должна знать истинная маленькая княгинюшка, как правильно вести себя за столом, Разговаривать со взрослыми, красиво ходить, танцевать, петь, хорошо учиться в гимназии, шить, готовить. Всему этому девочки научатся у нас. Внимание! Принимаем только лиц женского пола. Наш адрес?» Я прочитала объявление, увидела, что сиё учебное заведение находится в минуте ходьбы от нашего дома и предложила Кисе. «Давай зайдем, посмотрим. Вдруг там интересно». «Ладно». Без особого энтузиазма согласилась малышка. «Потом куплю тебе мороженое», — пообещала я. Киса мигом повеселила. «Супер, только в Догине-Бобине, а не в супермаркете». Идти в торговый центр мне не хотелось. Да, он расположен недалеко, но надо воспользоваться подземным переходом, чтобы перейти улицу. «Догин-Бобин!» — запела киса и побежала вперед. «Подожди меня!» — крикнула я догоняй завопила кисоля в ту же секунду поскользнулась и шлепнулась в грязь ну вот теперь останешься без пломбира вздохнула я пошли домой почему удивилась киса вставая ты вся перепачкалась пояснила я в таком виде неприлично куда-либо идти почему повторила малышка грязные колготки юбка перечислила я «И что?» – заморгала кисуля. «Мы хотели посмотреть, что такое институт хороших манер», – напомнила я. «Так пошли!» – скомандовала киса. «Но юбка!» – повторила я. «Она испачкана! Впрочем, остальные вещи тоже!» «И чего?» – удивилась девочка. «Я-то в одежде внутри чистая!» «Глазами о дорогу не столкнулась. Все хорошо вижу. И почему в испачканных колготках нельзя зайти в этот институт? Там вообще кто нужен? Девочка или ее чулки?» Я вздохнула. Кисуля вытащила из кармана упаковку бумажных платков и начала растирать ими грязные пятна на своей одежде. «Смотри, вот и нет ничего. Между прочим, с детьми нельзя так жестоко поступать. Сначала ты пообещала мне мороженое из доги, а теперь передумала». Киса начала шмыгать носом. По ее щекам поползли слезы. «Ладно, ладно», — сдалась я. «Пошли». Малышка вытерла мордочку рукавом куртке. «Киса!» — возмутилась я. «Разве ты не слышала про носовой платок?» «Я истратила их все, пока юбку чистила», — горестно сказала девочка. «Дай свои». Я порылась в недрах сумки. Ничего похожего на бумажные салфетки не нашла и пробормотала. «Э, ну, у тебя их нет», — запрыгала киса и понеслась вперёд, распевая. «Доги-доги, малиновые поги, сливовые роги, вишнёвые тоги». «На такое количество пломбира даже не рассчитывай», — на всякий случай предупредила я. «Вот наверняка твоя мама давала тебе без разговоров целый мороженый торт», — крикнула киса. Я рассмеялась. «Ох, нет, до семи лет мне вручали творожный сырок в глазури, втыкали в него палочку и говорили, это эскимо». Малышка остановилась. «И ты верила?» Я кивнула. «Да, потому что везде ходила с мамой, а она ухитрялась очень быстро пробегать мимо будок с мороженым. Но когда я пошла в школу, то, конечно, узнала правду». Мне стали покупать сливочное с вафлями. Мамуля снимала вафли, давала их мне, отрезала кусок пломбира, укладывала его в кастрюльку и ставила на плиту. Когда белая масса таяла, я получала ее вместе с чайной ложкой. Киса вытрощила глаза. «Теплой?» — я кивнула. «Главное в этом десерте — холод!» — тоном гурмана заявила девочка. «У моей мамы было другое мнение на сей счет», — сказала я. Киса бросилась мне на шею. «Лампуша, какое у тебя ужасное детство! Мне так тебя жалко. Хочешь, когда придем в доги, я отдам тебе всю свою порцию?» Я прижала к себе малышку. «Спасибо, солнышко. В кафе мороженого хватит на всех. Ты ошибаешься. У меня были самые лучшие папа и мама. Мы пришли. Нажимай на звонок». Дверь нам отворил швейцар. Самый настоящий. Таких я видела только на иллюстрациях, в книгах и в кино. Человек средних лет в красном длинном пальто с золотыми пуговицами и в странной шляпе. Добрый день, прогудел он густым басом. По какому поводу вы пришли в институт хороших манер? Увидели объявление, закричала Киса. Захотели посмотреть. Разрешите вашу одежду, улыбнулся страж дверей. Вам налево в актовый зал. Экзамен там. Экзамен? хором спросили мы. «Конечно!» — ответил швейцар. «Абы кого княгиня Буровенская не возьмёт? Только лучших из лучших, самых достойных, умных, воспитанных». «Зачем им в институт хороших манер?» Справедливо удивилась киса. «Они и так уже всё знают. Лампа меня сюда не возьмут. Пошли домой». И то перед нами словно из-под земли выросла женщина. «Добрый день!» Рады вас видеть. Хотите стать нашими ученицами? Маму не возьмем, она взрослая, а девочку с радостью». «Мы не готовились к экзамену», — призналась я. «А вы о чем?» — спросила дама. «Нам сказали, что надо идти в актовый зал, там какие-то экзамены», — ответила я. «Кто поведал вам сию информацию?» — изумилась собеседница. Киса показала пальцем на швейцара. «Он...» «Поскольку здесь нет никого, кто бы мог нас познакомить», запила соловьем дама, «я сама представлюсь. Княгиня Агнесса Иллинично-Буравенская, основательница института». Евлампия Романова представилась в свою очередь я. «Киса», пропищала малышка. «Романова», повторила буравинская «царская фамилия». «Моя семья никак не связана с домом Романовых», — возразила я. «Скорее всего, кто-то из предков был у них в крепостных. Крестьян часто записывали по фамилии барина». «Покажите кисть вашей руки», — попросила буравенская. Я удивилась, но выполнила ее просьбу. «Сейчас можно купить любой титул», — усмехнулась Агнесса Ильинична. «Если щедро заплатите, получите родословную от Рюриковичей». Но происхождение выдают руки. Широкая ладонь, толстые пальцы, короткие ногти некрасивой формы. Все это свидетельство того, что предки на протяжении столетий занимались грубой физической работой. А я вижу узкую кисть, музыкальные пальчики, длинные ногти овальной формы, тонкую кожу, под которой просвечивают вены. Нет, дорогая, ваши деды играли в шахматы, стреляли в дичь, читали книги, А бабушки вышивали, вязали для своего удовольствия. Играли на клавесине. «Я закончила консерваторию по классу арфы». Зачем-то разоткровенничалась я. Мама была певицей. «Замечательно!» – а восхитилась княгиня. «Руки всегда говорят правду. Оставьте девочку на пробное занятие, возвращайтесь за ней через три часа. Никаких экзаменов у нас нет. Василий Петрович перепутал» пусть малышка осмотрится, поймет, он нравится ей у нас или нет. Три часа, повторила я. Мы хотели после института поесть мороженого. Доги открыт круглосуточно. Подпрыгнула Кисуля. Я останусь из простого человеческого любопытства. Вот и хорошо, одобрила Буравинская. У меня зазвонил телефон. Извините, надо ответить, сказала я и отошла за гардероб. «Да, Вова, что случилось?» «Сергей Николаевич Решеткин был усыновлен», ответил Костин. «Такие сведения закрыты, но для Николаша преград нет». «Сейчас приеду», пообещала я.